Глава двадцать первая. Ожерелье короля. Степан и Кир в полной темноте сидели в подземелье. Раз в день им приносили хлеб и воду. Мрачный старик в сопровождении стражников ставил кувшин с водой и клал на него буханку серого хлеба так, чтобы они могли до этого достать, а потом окидывал их каким-то хищным взглядом и нехотя уходил. — Как там Катька? — Степан добрался до Кувшина, до предела натянув цепь на ноге, и бережно перетащил его и хлеб Кира поближе. Цепь Кира была короче. Степан подозревал, что это было сделано специально, чтобы лишний раз поиздеваться над пленниками. Не знаю. Знаю только, что если мы отсюда выберемся, я в жизни ни на одни рыцарские доспехи смотреть не захочу. Киры сильно ударили закованным в металлическую рыцарскую перчатку кулаком, и он подозревал, что пара ребер сломаны. «Да уж, на этих манерных девиц тоже любоваться больше не захочется», — подумал Степан, вспоминая, как на него, прижатого слугами к лавке, смотрела красавица в голубом. Смесь отвращения и жадного любопытства. Он вспомнил уже тут, в темнице, что на западе, были приняты публичные казни и пытки. Он видел старые гравюры и удивлялся тогда, почему так много женщин в толпе. Неужели им нравится на это смотреть? Теперь, увидев это красивое личико в предвкушении его порки, уже не удивлялся. Выбраться бы. Самое поганое, что на Катьке этоуда в кожерелье. Сказал он вслух. Ты как Рёбра болят. Вчера весь день он пытался устроить Кира поудобнее. Тот скрепел зубами при каждом неловком движении, а когда засыпал и переставал себя контролировать, то и стонал. Почти всю свою часть охапки соломы Степан подсунул Киру, пользуясь тем, что тот в темноте не видит. Спине было холодно. Нет, они бы переоделись мгновенно, пёрышки пряжки были на месте. Но тогда у стражников возник бы вопрос, откуда у пленников новая и целая одежда. «Стёп! Вроде что-то скрипит!» Кир повернул голову на звук. «Нет, тебе мерещатся!» Степан размышлял, можно ли запросить одежду с корзном, корзна снять, а потом вернуть эту подранную одежду обратно на себя. Так, чтобы хоть плащ был. И самому холодно, а Киры просто так долго не выдержит. «Стой! Точно что-то скрипит! Жалко, что всё оружие наше отняли!» Прошептал он. Оба горько жалели о мечах, а Кир ещё и о браслете с кинжалом. В дальней стене возникла светлая полоска. Она увеличивалась, увеличивалась, а потом превратилась в открытую узкую дверь, на породе которой стоял человек с факелом в руке. «Леон!» — прошепел Степан, пытаясь встать. Тихо ты, не шуми, сказал Леон тихо, осматривая темницу. Ты, скот, чего тебе тут надо? И где Катерина? прошептал Кир, которому дышать было трудно, поэтому на крик сил просто не было. Очень вежливо улыбнулся Леон. Вот ваша Катерина в целости и сохранности. Из-за его спины выскользнула фигурка в плаще. Катька! Вскрикнул было Степан и зажал себе рот. «Не кричи, тише!» Катерина обняла его, а потом быстро присела около Кира. «Ты ранен?» Ему ребра сломали. Степан был потрясён и так рад. Правда, как только задумался о дальнейшем, радость поутихла. «А что ты тут делаешь? Ты же всё равно бежать отсюда не сможешь!» «Не торопись. Сейчас и вас нужно отсюда убрать. Вы для неё как гиря на шее». — сухо ответил Леон. Ему стало неожиданно холодно и тоскливо. Девчонка не влюблена ни в одного из этих пареньков, и этот он прекрасно видит. Но переживает о них, заботится, готова рисковать ради них. А они ради неё. Почему у него никогда такого не было? — Никакая вы не гиря, но нам действительно пора отсюда. Екатерина предусмотрительно перелила по паре глотков живой воды в крошечные бутылочки и на всякий случай ещё взяла немного мёртвой, отдельно отлила. Демонстрировать флакон Леону не хотелось, кто его знает, можно ли ему доверять. Поэтому она, пока Леон расстёгивал цепи на ногах Степана, быстро вылечила рёбра Кира и дала ему глотнуть живой воды. А пока Леон освобождал Кира, вручила пузырёк Степану. Оба сразу почувствовали себя значительно лучше. «Держите ваши мечи!» Леон из-под площады достал свёрток, в котором оказался и кладенец, и совиный меч Кира, и его браслет, и даже Рок Степана. «Могут пригодиться. Готовы? Пошли!» Они вошли в тайный ход. Леон закрыл и заблокировал за собой дверь. А потом повёл их боковым коридором куда-то очень далеко, На одном участке этого хода было очень сыро, с низкого свода капало. Дальше ход опять стал сухим. Они шли, и шли, и Екатерина уже начала спотыкаться от усталости, когда ход закончился каменной дверью. Леон опять что-то нажал, дверь медленно открылась. Они стояли в глухом заросшем овраге в лесу. Ни фига себе, это мы из замка выбрались. Круто. Мальчишки с наслаждением дышали свежим воздухом, пахнувшим хвоей и мхом. Пошли. Леон повернул налево, и теперь они шли оврагом, а когда овраг стал сужаться, ещё раз повернул налево и начал выбираться наверх. Там в зарослях ежевики послышалось тихое ржание. "Юрко", тихо позвал Леон. Из-за куста выглянул молодой оруженосец. "Я здесь, я привёл конь". Молодец. Возвращайся, пока не обнаружили, что ты куда-то отлучался. Леон перехватил поводья, двух коней передал мальчишкам, одного подвёл к Катерине. Ещё одного держал Юрко и упрямо хмурился. Королевич, дозволь ехать с тобой, наконец выговорил он. Нет, я тебе уже сказал. Леон даже не глянул в его сторону. Я тебя никогда не предам, не бросай меня тут. Парень рухнул на колени и поймал край плаща королевича. Да ты сам не понимаешь, о чём просишь. У меня больше не будет королевства. Я изгнанник. Я буду жить как простой менестрель. Хорошо, если кусок хлеба будет. Это ещё если переживу ближайшие несколько дней. Леон сердился на оруженосца. У меня всё равно. Я всё умею делать, я помогу во всём. Не отсылай меня. Да что ж за репей это такой? Иди уже, у нас даже коня на тебя нет. Я за стремя держаться буду и побегу. Юрко упрямо мотал головой, отказываясь уходить. Не угонишься ты. Леон сообразил, что если его оружие носить так просится с ним, жизнь у него при дворе матушки уж совсем не сахар. Он теперь даже жалел, что не сообразил взять ещё одного коня. Но было уже поздно. Да почему же? Екатерина, которая отступила за кусты и посуршала чем-то там выискивая брёвнышко или пень, на который можно накинуть белоконную уздечку, вышла, ведя на поводу белоснежного красавца коня. Вот конь мне, личный. Мальчишки уже верхом, так что всем теперь хватит. Леон удивлённо хмыкнул. Юрко так и застыл на коленях, переводя взгляд с королевича на Катерину. Господин, можно «Ладно, репей, только уж потом не жалуйся». Леон хотел подсадить Катерину, но Юрко уже вскочил, кинулся к ней и с величайшим почтением подставил ладони, помогая ей сесть в седло. «Всегда шустрым был», — рассмеялся королевич. «Ладно, нам пора торопиться». Небольшой отряд выехал на тропу, и кони понесли всадников к границе королевства. «Так, на Катерине ошейник». Выехать за границу Матушкиных владений она не может. Мы провожаем вас и едем в леса. Будем ждать бояуна. Леон не обращал внимания на Катерину, которая пыталась ему что-то сказать. Не сейчас. Королевич, погоня. Юрко замахнул рукой назад, и Леон с яростью обернулся. Советник Иозов никогда не ездил на охоту, а оставшись в замке, решил спуститься к пленникам с палачом. и побеседовать с ними с пристрастием. Пленников не было! Йозеф в ярости кинулся в комнату, отведённую сказочнице. Не нашёл и её. А исчезновение королевича и объясняло всё случившееся и усложняло ситуацию чрезвычайно. Догнать беглецов требовалось до возвращения королевы. Йозеф никаких иллюзий насчёт её характера не питал. И уповать на то, что она его пощадит за долгие годы верной службы, никак не мог. Погоня отправилась немедленно. "Девку-то ты только до границы живой довезёшь, а дальше? Дальше только по лесам прятаться. Не тож щенок не споёшь ты на перу. Но это небольшая потеря. Она только довольна будет", бормотал Иозов, понукая коня. Верхом он ездил отлично, даром что нечасто. «Степан и Кир вперёд! Юрко, уводи Катерину правее! Там сам знаешь, гатями не найдут!» Леон решительно гнал коня. «Господин, а ты, я тебя не оставлю!» «Я догоню!» Леон с некоторым сожалению подумал, что на лютне он уже не сыграет. «Даже жалко!» Успел подумать королевич, и тут ему в спину ударила тяжёлая стрела. Резкая боль толкнула его вперёд на конскую шею, Он едва удержался в седле, стал тяжело дышать, и уже теряя сознание, он махнул рукой, приказывая Юрку уводить сказочницу болотами. Катерина, которая всю дорогу пыталась сказать Леону, что ожерелье она сняла, и не собиралась ни в какие болота, а увидев, что Леона подстрелили, ей вовсе разозлилась. «Юрко, повод держи и вперёд! Болота отменяются!» — крикнула она. Стрелы, летящие ей вслед, Просто рассыпались в чёрный прах от её приказа присказки. Вперёд, быстрее! Белоконный легко обогнал коней мальчишек. Катька, ты что творишь? Ты же погибнешь на границе, заорал перепуганный Кир. Сейчас, мрачно усмехнулась Катерина и крепче вжала ногами конские бока. Белоконный рванул ещё быстрее. Да что делает эта безумная? Разве она не поняла, а жирель её убьёт? прошептал Йозеф, глядя на стремительно скачущего белого коня и глупую девицу. Катерина подняла голову, увидев яркую вспышку. Жаруся, милая! Жар-птица зависла у её лица. Леона то ли ранили, то ли убили. Забери его, пожалуйста. Жаруся вспархнула, легко подхватила когтками висящего на конской спине королевича и подняла его в воздух. Стреляйте в жар-птицу! зарал Йозеф. Этого же Руся никому не прощала. И огонь от её крыльев смёл не только выпущенные стрелы, но и саму погоню. Катерина увидела несущегося волка, который кинулся было на погоню, но быстро вернулся, ворча про поспешные действия некоторых пернатых жадин. Она остановила белоконного и сдёрнула уздечку со старого соснового пня, так и оставшегося у дороги. «Волчок, как я соскучилась!» Катя обняла волка за шею и зарылась лицом в густой мех. Вольга вздыхал и закрыл глаза. Какое счастье, что ты жива, пробормотал он. Так, не расслабляйся. Нам ещё королевой заниматься. Я вчера чуть сдержалась. Жаруся медленно опускалась рядом, бережно уложив Леона на дорогу. Надо же, а королевич-то и правда изменился, прошептала она. И пока юркое мальчики скакали до них, Катерина быстро достала мёртвую и живую воду. Волк придержал беднягу Леона, а Жаруся вынула стрелу, легко прихватив её правой лапкой и взмахнув крыльями. Пара капель мёртвой и капля живой воды сделали дело, и рана затянулась. Волк подтолкнул носом тело, и Леон перевернулся на спину. Катерина капнула одну каплю на губы и быстро убрала флаконы, скрыв в сумку. Что случилось? Леон открыл глаза, ещё слабо соображая. Погоня? Он попытался встать. Нет уже погони, хладнокровно ответила ему Катерина. Закончилось всё. Даже на всех желающих её не хватило. Тут над её головой пронесли тени, и на дорогу опустился Сивка с баюном, воронкой и вихрем, а по дороге застучали копыта коней и кирса с Степаном спешившись примчались к сказочной компании. Екатерина обнималась с баюном и гладила шеи и гривы коней. А Юрко ошеломлённо смотрел, как его смертельно раненный или убитый королевич поднимается с земли. Леон повёл плечами, пытаясь ощутить недавнюю рану, а потом перевёл взгляд на Екатерину. Мы с тобой вроде не сговорены, верно? Он усмехнулся. Или рад, когда надо меня на поединок вызывать? «Убей и не помню, что бы я тебе предложение делал». «Он чего, с ума сошёл?» Кир со Степаном переглядывались. «Я сразу не поверил в эту небылицу про невесту-сказочницу, оживляющую жениха». Леон шагнул к Катерине. «Живая вода, верно?» Катерина рассмеялась. «Так я тебе и сказала. Думай теперь, верно или нет. В любом случае, тебе жаловаться не приходится». «Это да». Леон ещё раз повёл плечами. Только вот ты же всё равно в ожерелье. Тут граница в двух шагах. Дальше нельзя. Если бы ты меня собоговали выслушать, то узнал бы, что вот оно, а ожерелье это. Катерина достала из кармана кожаного мешочка, висящего на поясе платья, сверкнувшее на солнечном свете драгоценное ожерелье. Этого не может быть. Леон не очень удивился, ощутив себя живым. Но не мог поверить своим глазам, глядя на не снимаемое ожерелье королевы. Матушки на ожерелье снять нельзя. Ну, кому нельзя, а кому и обратно можно? Екатерина повернулась к Боюну. "Ну, что скажешь?" Боюн ожерелье в лапы не взял, зато внимательно его осмотрел и грустно вздохнул. "А та же реликвия принадлежала твоему отцу." Он так влюбился в свою невесту, что подарил ей всё, что у него было. Это вовсе не драгоценный ошейник удавка, как ей нравилось считать. Это же рельеф границ. Всё её королевство сворачивается в это же рельеф. Как царства, которые умещаются в золотой, серебряный и медные шары. Когда-то изначально королевство было за горами. Оттуда и были взяты камни для ажирелья. Далина, окружённая горами, была богата на драгоценности, но жилы истощались, роскошь становилась меньше, а королева Анна оказалась ненасытна на блестящие камешки и власть, которую они дают. Кот покачал головой. А теперь всё изменилось. Королева легкомысленно подарила Ажерелье сказочницу, единственной кому оказалось под силу её воснять. А самое интересное в том, что снять его может только тот, кто не по своей воле его на шею получил. То есть, если человек берёт его сознательно, то попадёт в рабство к владельцу ажерелья, а если отказывается от такого подарочка, несмотря на блеск и стоимость камней, то сам становится хозяином. И что же теперь? Леон зачарованно смотрел, как покачивается переливающаяся ажерелья в руке Катерины. Кто-то спрашиваешь у меня? Спроси у новой хозяйки о жирелье. Она его и растянуть теперь может. Катюша, радость моя, нажми на замочек. Катерина послушно нажала на замок о жирелье, сделанный в виде крошечного щита с геральдическим рисунком. Тот тихо щёлкнул и раскрылся. Леон нахмурил и низко опустил голову. Что же? Я всё равно теперь здесь чужой. Что мне за дело до королевства? Я же реелий, тихо сказал он. Боюн смотрел на Катерину, и его усы подрагивали. Катерина точно знала, что там, под усами, скрывается улыбка. "Леон!" окликнула медленно шагнувшего прочь королевича. "Чего? Ну и куда ты пошёл? Как куда? Тебя от матушки вызвали, кстати, не забудь потом об этом. Хотя Я тебе всё равно больше должен. Короче, пора мне. Поеду к дядьке пока. А может, и нет. Ты кое-что забыл. Екатерина подошла и протянула ему расстёгнутое ажерелье, держа его обеими руками. Возьми. Это твоё. Я отдаю его тебе. Ты королевич и будущий король этой земли. Сам суди, сам решай, время сам выбирай. Подбирай и бросай. сам казни и прощай. Леон медленно повернулся к Катерине, и она вложила в его руки ожерелье. Ты ты это серьёзно? Да, кивнула Катерина. Но я же я не могу. Боюн выгнул спину. Она же сказала, что ты сам можешь выбрать время. Вот и выбирай. Можешь вернуться назад и стать королём хоть завтра. И матушку отправить в подземелья, кстати, заслужила. А можешь поехать к дядьке, пусть они тут варятся в собственном соку. А если ты ожерелье сейчас сам застегнёшь, никто из подданных королевства из границ не выедет. Когда будешь готов вернуться, приедешь и возьмёшь своё. Матушку твою ожидает сюрприз, кстати. Она на троне сидеть может, пока ты разрешаешь. Но вот сколько бы замуж ни выходила, короля там не будет. Ты король. Леон медленно поднял драгоценность, посмотрел на неё, словно видел в первый раз, и медленно свёл концы во вместе. Щёлкнул замочек щит, неподалёку вспыхнула тонкая полоска на земле и побежала направо и налево. По приказу нового короля ожерелье закрывает границы. И ни один из твоих подданных выйти без твоего позволения теперь не сможет, а прочие не могут войти, усмехнулся Баюн. Так ты сейчас куда? Леон поднял голову, посмотрел в небо и легко выдохнул. К дядьке. Пока не готов я разгребать ту помойку, что матушка устроила. Тома же верно, для всего своё время, мурлыкнул кот. Леон подошёл к Катерине, и церемонно повёл рукой в сторону. «Позволь поговорить». Катерине больше всего хотелось сесть на волка и улететь из этого места куда подальше. Но она кивнула и отошла с королевичем в сторону. «Ты хоть понимаешь, что подарила мне страну и трон?» Вдруг весьма сварливо спросил Леон. Катерина тут же вспомнила, что у этого человека, пусть он хоть триста раз король, мерзкий характер. И ответила вполне соответствующим тоном. Конечно, понимаю. И не жалко, он усмехнулся Кате в лицо. Не жалко, огрызнулась Катерина. Что мне делать с чужим королевством? Невозможно, тип раздражал всё больше. Теперь он её внимательно рассматривал, а потом заявил: Ты меня всё время удивляешь. Я вообще-то много чего видел, даже когда мальчишкой был. Но ты Ухитряешься делать всё не так, как сделала бы нормальная девушка. Чудненько. Значит, я ненормальная. С готовностью согласилась Катерина. Вот ты именно. Довольно кивнул Лён. И это замечательно. Радко стоит побеспокоиться. Он рассмеялся чему-то своему и повёл недоумевающую Катерину обратно. Леон и Юрко верхом и со сменными конями поехали к князю Бориславу нормальным путём, обычными дорогами. Остальные немного пролетели, нашли хорошее место, и Баюн раскатал избушку. Там и задержались. Волк мрачно спорил с Баюном, который никак не соглашался развалить замок. Жаруся сидела на ветке сосны над Катериной, а та просто уснула, сидя на жёстких сосновых корнях, и завернувшись в плащ, выданный ей Леоном. Кира с Степаном уже несколько раз поели и теперь прятались от волка на чердаке, опасаясь, что он уточнит: "А как так случилось, что они не сразу вызвали его самого и коней, чтобы вывести Катерину из опасного места?" Боюн, доругавшись с волком до хрипоты, ушёл жаловаться Катерине, обнаружил, что она спит, и устроился рядом, правда, достав перину. Волк страдал. И чего ты маяешься? Катерина наконец проснулась и потихоньку пошла на поиски браца. Хочу отплатить этой мерзавке. Волк даже голову не повернул. Так уже отплачено. Катерина села рядом. Как это отплачено? Чем это? Волчок, она же сейчас выяснит, что сын сбежал. Отравить его не вышло. Что я сбежала вместе с Жирельем. Выйти никто не может. Советника нет и судя по жарусие, и не будет. А главное, она оказалась в чужой власти. Для неё это хуже, чем если бы ты её слопал. Ну, тут уж она сама себе устроила, вздохнула Катерина. Ты что? Её её жалеешь? Поражённый догадкой волк наконец-то повернулся к Катерине. А что скажешь? Разве она не жалкая? Всё же было «Муж любящий, сын хороший, даже сейчас он не стал возвращаться и её в темницу садить, а то и казнить, оставил как есть». «Вполне хорошее королевство. Сама красавица редчайшая?» «Так нет, всё себе сама испоганила. Мужа отравила, сына чуть не отравила, королевство обобрала, перенесла на другое место, но и там ей оказалось всего мало». Стравливала соседей, чтобы те воевали и покупали оружие у неё. Но и того не хватило. Знаешь, сколько у неё воинов? Куда в лесу не плюнь, везде отряды. А это она всех крестьян подняла и заставила в наёмники идти. Соседям в аренду сдавала. Мне Юрко рассказал. А теперь они выйти из границ не могут. Источник дохода иссяк. Правда, и враги не войдут. Так она сама себе худший враг. Екатерина безнадёжно махнула рукой. А самая для неё поганая. Так это то, что у неё лицо темнеет. Чего? Ошалел волк, который решил, что ослышался. Волчок, она сдвинута на своей красоте и молодости. А я, когда в зеркале за ней наблюдала, видела, что когда она злится, у неё темнеет кожа на лице. И чем сильнее злится, тем медленнее это проходит. Прикинь, что с ней сейчас будет. Так что ты хуже всё равно не сделаешь. Катерина оперлась спиной о волчий бок и закрыла глаза. Волк думал, думал, а потом тихонько устроился на тёплой земле, строго покосившись на избушку. Он решил, что сейчас сестру будет не будет, а вот попозже, до паразитов, которые позволили, чтобы Катерину поймали, Да берётся. Точно.